Забрав мешок с гранатами и плотик, Фомичев и Папаша ушли взрывать мост. Никулин приказал открыть пулеметный огонь, чтобы отвлечь внимание врага. «Огонь!» — скомандовал Никулин. Эта предосторожность была не лишней. Хотя вправо и влево от моста по берегу тянулся пустой ивняк, который фашистские саперы не успели вырубить. Время шло. Тикали часы в руках Никулина. Мысленно он был с папашей и Фомичевым. По всему видно было, что враги не заметили никакого продвижения в кустах. Значит, благополучно. Харченко, ты бы наведался в землянку? Там тяжело раненые. Харченко ушел. Никулин, оставшись один, сел на вырубленное в земле сиденье и отвернулся лицом к сырой земляной стене. Ему надо было побыть одному. Напряжение его сил достигло наивысшего предела. Он отправил людей на задание. Выполнить его значило совершить подвиг. Подвиг ценой своей жизни. Потревожили Никулина фашисты. Они вдруг оживились, зашумели, закричали. Многие, позабыв осторожность, вскакивали и размахивали шапками, стоя на виду в полный рост. Огня, между тем, они не открывали. Все это было странно, непонятно и заставило Никулина насторожиться. Он смотрел поверх Брустера, силясь разгадать причины столь радостного оживления. Долго думать и гадать ему не пришлось. «Танки!» Никулин вскинул бинокль в ту сторону, куда он указывал, и увидел танки с вражескими опознавательными крестами. Танки грузно переваливали через хребет далекого холма, направляясь по главной дороге, что вела через лощину к мосту. Они шли быстро. Им оставалось не больше десяти минут ходу. «Танки, танки!» – загудело по траншее справа и слева от нихулина голосах своих бойцов он слышал тревогу, страх, смятение. Мысль его работала напряженно и ясно, как никогда. Вот оно, самое трудное, самое тяжкое испытание на сегодняшнем большом экзамене жизни Ивана Никулина. Вот оно, пришло самое главное и самое большое, о чем не договорил, прощаясь Фомичев». «Гранаты мне!» «Быстрее!» — скомандовал Никулин, чувствуя, как все его существо наполняется силой, светом и легкостью. Он принял здоровую правую руку-связку гранат, бегло осмотрел их. «Жуков, остаешься командовать. Последнее мое приказание тебе — немцев не подпускать. Стой до последнего!» Осененный какой-то чудесный и до сих пор ему неведомой силой все постижения, он чувствовал, что все, что он делает, это правильно, несомненно и не может быть сделано никак иначе. С полной несомненностью видел он свою победу. Наших войск все еще не было, но внутренним зрением Он уже видел их так же ясно, как если бы видел глазами. Они были рядом, совсем близко. И фашисты уже никуда не могли теперь уйти от гибели. 70 метров отделяли траншею от узкого по нихулину ударили автоматы и пулеметы. Он бежал. Необъяснимо, но твердо зная, что эти пули ему не опасны. Также необъяснимо он почувствовал опасную очередь и залег. Пули прошли как раз над ним и ударились в землю позади. Он вскочил и побежал дальше. В лощине, в самом узком ее месте, он увидел выбоину, налитую до половины водой, и лег в эту выбоину. Он не почувствовал воды и холода от нее потому что ему было неважно и совсем не нужно это чувствовать. Гранаты он держал на весу, над водой. Он услышал железный шум надвигающихся танков. Танки шли по узкой лощине гуском. Когда передний надвинулся вплотную, Горячая волна подхватила Никулина, и он, чувствуя всем своим существом, с неопровержимой ясностью и несомненностью, что перед ним не смерть, а бессмертие, поднялся из выбоины и легко бросил свое тело под гремящие гусеницы. Этот взрыв после которого передний танк подпрыгнул и, развернувшись, встал поперек лощины, загородив собой дорогу остальным танкам, услышали все бойцы в траншее. Услышали взрыв и Фомичев с папашей. Они заложили свои гранаты с обеих сторон среднего понтона на стыках мостовых звеньев, Они переговаривались через понтон, не видя друг друга. «Готово!» – прокричал Фомичев. Быстряк тащил Захара Фомичева, и он держался за проволочный трос. Звучно пела вода, несла пузыри и белую пену. «Погоди!» – ответил голос папаши. На берегу усиливалась стрельба. Слышались крики. «Атакуют!» – сообразил Фомичев. Фашисты атаковали. Поняв, что все их надежды на танковый удар лопнули, они в конец остервенели и пошли на пролом. У моста завязался рукопашный бой. Харченко, дважды раненый, взял на штык толстого унтера. Ударил назад прикладом, еще одного принял на штык. Рядом дрались Жуков, кочегар Алёха. Старый казак с медалью за трудовое отличие на груди — «Фашисты теснили наших, каждую секунду могли прорваться на мост!» «Скорее ты!» — крикнул Фомичев на ту сторону понтона. «Слышишь? Скорее! Прорываются! Готово! Считаю до трех! Давай!» Фомичев взялся за торчащие связки рукоять средней гранаты. «Раз! Раз!» — отозвался папа шестой стороны понтона. «Два! Три!» и, дернув рукоять гранаты, Хомичев изо всех сил пошел выгребать по течению, инстинктивно стремясь отплыть подальше от взрыва. Но далеко ли отловешь за четыре секунды? Мост, глухо рявкнув и трогнув, Сверкнул вдруг на середине пламенем, вздыбился и окутался черным дымом. Вырванное из середины изуродованное и разбитое звено отделилось и, тяжело колыхаясь на волнах, пошло вниз по течению, сопровождаемое обломками, щепками, среди которых невнятно мелькнуло раза два что-то белое. Хомячев-то был... Или папаша, или просто свежеотесанный поперечный брус. Фашисты яростно завыли. Они уже выбили наших из траншеи, прижали к берегу. Еще одна надежда оставалась у них – восстановить мост. Но последние 40 метров, отделяющие фашистов от моста, были непреодолимы. Держишься, Харченко, держусь, Жуков. Упал кочегар Алёха. Облился кровью старый казак. Немного оставалось наших бойцов, всего человек сорок. Когда к реке вышли наши танковые соединения и казачьи лихие полки. Вся эта лава, гремя железом, полыхая огнем, сверкая и вспыхивая на солнце, клинками обрушилась на врагов. После того, как переправа с обеих сторон была полностью очищена, за дело взялись наши саперы. Они свели разошедшиеся концы моста, соединили их. К рассвету мост был восстановлен, и по нему началось нескончаемое движение советских войск. На запад. На запад вперед наступление. Нескончаемым был медлительный поток нашей пехоты. Фырча моторами тянулись грузовики. На запад. На запад. Гулки дощатый настил отзывался на этот призыв. Гудел и звенел под копытами казачьих коней. Пантоны, хлюпая водой, сидали под тяжестью огромных танков, казавшихся в тумане еще огромнее и тяжелее. Шли пушки, большие и маленькие, противотанковые зенитные, шли минометные соединения, за ними опять пехота, и снова казаки, танки, пушки, и опять пехота, пехота, пехота. Туда же на запад вместе с войсками шли матрос Харченко, матрос Жуков, и другие бойцы из отряда Никулина. Но ничего этого уже не видел и не слышал Никулин. На юге нашей страны, в квартире главного врача одного из военно-морских госпиталей Сергея Дмитриевича Анкудинова, можно увидеть портрет Ивана Никулина любительскую фотографию, увеличенную в размер пищевого листа бумаги. На фотографии моряк с простым и добродушным лицом, но в морщинке между бровей, в крутом изгибе подбородка и в упрямом очертании губ угадывается внутренняя несгибаемая сила, а серьезные вдумчивые глаза как будто говорят «Я знаю, зачем я живу, знаю» как я должен жить дальше. Сергей Дмитриевич, каждого нового гостя обязательно подводит к этой фотографии. Иван Никулин. Слышали, конечно. И никогда не забывает с гордостью добавить. Это из моего госпиталя. Он пошел на свои большие дела. Сергей Дмитриевич, думал я, думал, что подарить вам на память. Труп хотел вырезать. Большой я мастер трубки вырезать, а для нее самшитовый корень нужен. Где же его достанешь здесь? Вот я и решил пока мундштучок вам сделать, а трубка за мной. Приеду на Кавказ, достану корень и, если жив буду, привезу вам трубку. После войны. Вы слушали заключительную серию моноспектакля Николая Чиндяйкина по повести Леонида Соловьева, Иван Никулин, «Русский матрос». Автор радиоверсии Ольга Хмелева. Композитор Андрей Попов. Режиссер-постановщик Максим Осипов.